Место падения корабля возле центральной части корпуса. Это же время. Вездеходы ползли до места падения долго, и все успели раз двадцать пожалеть, что Басов отправился в другое место. Все же штатный геолог экспедиции, личность на диво разносторонняя, в том числе и в плане управления транспортными средствами. Отшучиваются. Все, мол, на фронте научился. Может и так, что воевал он? Точно. Кузнецов, он его узнал. Интересно только, кем воевал. Так вот, когда он шел во главе их отряда, двигаться получалось куда шустрее. Все же Басов ухитрялся находить дорогу там, где ее быть не могло. Сейчас же они тратили кучу сил, объезжая препятствия, а Павлов и вовсе опять чуть не перевернул машину. Паршивенько у него все же с вождением спецтехники, И то, что на полигоне он был не хуже остальных, Как оказалось, мало что значило на практике. Не было у человека необходимого чувства пространства, да и малую гравитацию он учитывал погано. Иванову, человеку вроде бы куда более мирному, удавалось справиться с машиной заметно лучше, хотя и тоже не без огрехов. Судя по виду места крушения, пилот гибнущего корабля попытался в последний момент то ли выйти на орбиту Европы, самый безопасный вариант, Кстати, то ли хотя бы смягчить падение, развернув свою лоханку, кормой к планете. Зачем? Ну, очевидно, тормозные двигатели уже не работали. Маневр ему удалось выполнить лишь частично. Наверное, ошибся, и дистанции для разворота не хватило. А может, быстро разрушающийся корабль? Плохо слушался управления? Как бы то ни было, с планеты он встретился под углом, кормой вперед, после чего развалился на части. Корма, послужившая амортизатором, скомкалась и разлетелась на куски, вызывав серьезное радиоактивное заражение местности. Нос, отломившись, воткнулся в лед почти рядом, а вот центральная часть изобразила городошную биту и, вращаясь, отлетела в сторону. Здесь она и лежала, поблескивая в свете Юпитера, изуродованными бортами и выставив на показ свое нутро. В одном месте корпус от удара лопнул едва ли не на всю длину. Вряд ли кто-то мог уцелеть после такой катастрофы. Зато памятник собственной глупости вышел идеальный. Спасатели горохом посыпали с брони вездеходов, что при местной гравитации выглядело довольно комично. Зато когда они пауками веселенькой бежевой расцветки полезли на корабль, малая сила тяжести пришлась весьма кстати. Через пролом один за другим проникли внутрь. Еще через несколько минут потащили оттуда трупы. Словом, ожидаемо дозевоты. И пускай это цинично, зато правда. Однако еще минут через пять кто-то крикнул. «Есть живые! Тащите их наружу!» Тут же вмешался полковник, сидящий в машине Иванова. Ему это было заметно очень хочется к своим. Но задача командира в такой ситуации — координировать ход работ, а не лазить по закоулкам мертвого корабля. Сейчас. Рольцев, Кубрин, помогите. Тут его заклинило, от черт. Никто не понял вначале, что произошло. Затем сразу несколько человек заорали на разные голоса. Потом один буквально выпрыгнул из пролома, завис на миг, и тут же снизу ударила тоненькая огненная линия, насадив человека будто жука на булавку. И все это, за исключением криков в эфире, абсолютно бесшумно, Разреженная атмосфера слабо передавала звуки. Что за... начал было Павлов, а Иванов, не тратя время на болтовню, рванул свой вездеход назад и, резко повернув, отчего машина на мгновение оторвалась правыми колесами ото льда, спрятался за торосом. Плевать, что там. Определяться лучше из укрытия. Торос закрывал вездеход целиком, но перескуп уже через какую-то секунду торчал сверху и на обзорном экране очень хорошо было видно, как из корабля полезли странные фигуры. Очень похожие на человеческие, но с гротескно искаженными пропорциями. Мощное тело без головы, только с каким-то низким бугром на шлепкой, длинные, почти достающие до земли передние конечности. Двигались они странно, рывками, но как раз это выглядело уже жутковато. Уроды! Прохрепел вдруг Кузнецов и зарал на весь эфир «К бою! Бить по конечностям! Иванов, Павлов, поддержать их огнем!» Однако поддержать не получилось. Еще прежде, чем машина Иванова выдвинулась из-за тороса, Павлов хлестнул по нападающим лазером Одного разнес в клочья, еще одного серьезно зацепил, но сразу несколько плеснули в ответ фиолетовыми плетьми огня, и вездеход полыхнул так ярко, словно взорвался реактор. Правда, уже через секунду стало ясно, что все не так страшно. Зеркально-блестящий борт машины отразил практически все удары вражеских лазеров, и лишь один достиг цели, разворотив левую переднюю опору. Отвалилось и треснуло колесо. Но на подобные повреждения машина, ведущая родословную не только от луноходов, но и от бронетранспортеров, была вполне рассчитана. Хода она не лишилась, и, принявшись огрызаться лазером, точнее, беспорядочных хлестать им во все стороны, поползла назад. «Чего встал? Вперед! Сейчас только штаны подтяну!» — огрызнулся Иванов к лучемету. Кузнецов выругался в ответ, но послушался. «В самом деле, вести машину и одновременно стрелять, конечно, можно, но сложно. Лучше, если у лазера в бою, отдельный оператор» а кто справится с оружием лучше, чем профессиональный военный. Вот то-то. Так что переключил Кузнецов управление лучеметом на себя, как миленький. И от Иванова не укрылось, что мощность он сразу перевел на максимум. Тоже правильно. Вездеход аккуратно высунул округлую морду из-за ледяной скалы. Еще немного. Лазер метнул короткий, убийственно меткий луч. Потом второй, третий. Назад. Иванов отреагировал, не раздумывая, на рефлексах. Колеса рывком провернулись, бросая вездеход за спасительную тень Тороса. И в следующий момент лед на импровизированной огневой позиции вскипел. Потом ударили по укрытию, но многометровая глыба с честью, едва не смеясь, выдержала удар. Взлетала мелкой ледяной крошево и облачка пара, мгновенно кристаллизуясь в вековечном холоде Европы. Ну и только, молодец, нарочито бодро рявкнул Кузнецов. Как Майха? Как Иванов не видел, не смотрел, времени не было, да и сомневался, что за такое время, считанными выстрелами непонятному противнику можно нанести серьезный урон. Нет, кого-то наверняка зацепили. Первым выстрелом так уж точно. Но и только. Скорее уж смысл их атаки в другом. Огонь двух вездеходов отвлек противника, заставил сконцентрироваться на технике и дал возможность людям, тем, кто уцелел, отойти или хотя бы нырнуть за какие-то укрытия. Уж эту-то задачу они выполнили наверняка. Вон по Таросу до сих пор лупят. И, кстати, если так будет продолжаться, рано или поздно могут разнести. — Что это за твари? — каркающим голосом выдохнула со своего места Людмила. — Надо отдать кривоносовой, должное. Голос не дрожал. Хоть испугалась, но фасон держит. А что тембр незнакомый, так наверняка в глотке после такого пересохло. У Иванова и самого были те же ощущения, хоть и мужчина. Роботы, на удивление спокойным голосом, ответил Кузнецов. Строительные, теоретически. А практически, как видите, не только. Идиоты, вдруг резко выдохнул он крысы штабные. Я их предупреждал, что с этими железяками не все чисто. Так нет, все нормально, все спокойно. Явно предразнил он кого-то. А нам теперь возись. Иванов, выругавшись про себя, слыхал он про эти железяки самоходные, было дело, хотя и не видел никогда. Выдвинул перископ, Обстрел практически прекратился, стал беспокоящим. Но без помех он смог осмотреться и, кстати, убедиться, что Кузнецов и впрямь профессионал, мастер, налетавший на атмосферном самолете не одну тысячу часов и обладающий соответствующей реакцией, троих завалил как минимум, а роботов и было всего-то десятка два. Сейчас они перемещались вроде бы хаотично, но в их маневрах просматривался четкий рисунок. Кто бы ни писал для них боевую программу, он был неплохим специалистом, И если так пойдет дальше, то и вездеходы и людей скоро зажмут в клещи. Свои мысли он, недолго думая, сообщил Кузнецову. Тот поглядел на ученого не без уважения, кивнул, даже поинтересовался его мнением. В голову не пришло ничего лучше, чем ударить с орбиты, где по-прежнему висел Седов, а орудий на корабле хватает. Не самая плохая идея, подумав, резюмировал полковник, особенно для никогда не воевавшего человека, совсем неплохая. Если бы не два нюанса. Во-первых, в том месиве, которое здесь творится, да еще прикрытом сверху облаками раскрошенного льда, довольно сложно нанести точный удар. Орудия Седова перемелют фарш и ваших, и наших. Вот если бы сразу, до того, как роботы начнут атаку, тогда да, конечно, вместе с обломками британского корабля и до однородной массы. Ну так, кто бы знал? А во-вторых, связи с кораблем не было. Похоже, что противник врубил какую-то глушилку, и теперь возможности Кузнецова к управлению боем ограничивались вездеходом, в котором он сидел. Точно так же забраковали мысль связаться с Басовым. Не услышит. А услышит и примчится, им уже хуже. Одинокий вездеход расстреляют еще на подходе. Оставалось только стоять и умирать». Поступать так русским было не привыкать. но, ну, боже, как же не хотелось. А стрельба продолжалась. Вездеход Павлова отползал, отползал, да отползался, угодив задними колесами в предательски подвернувшуюся трещину. Будь машина исправна, вырвались бы, но без одного колеса ее перекосило, и она, едва не перевернувшись, замерла. Огонь с нее сразу прекратился. Ствол боевого лазера задрался вверх, и годился теперь разве что для поражения орбитальных целей. Противник, моментально определив, что машина больше не опасна, перенес огонь на людей, и тем сразу же стало жарко. Ручное оружие спасателей не причиняло механической орде сколь-либо серьезного вреда, хотя и заставляло держать дистанцию, и ясно было, что рано или поздно обладающие серьезным преимуществом в огневой мощи роботы их сомнут. Вездеход Иванова вновь вылез из-за укрытия, отработал по противнику и нырнул обратно. Отстрелялись неплохо, завалив еще двоих. Но и самим уйти чисто не получилось. Словили три попадания в борт. К счастью, без пробития брони, но приятного все равно мало, особенно учитывая, что зеркально отполированная поверхность вездехода превратилась в матово покоробившуюся ее сопротивляемость лазерному обстрелу резко снизилась. В общем, происходящее можно было описать одним-единственным словом — вляпались. Спас их Басов. Появился будто кавалерия из-за холмов, гоня свою машину куда быстрее, чем на то отваживались Иванов с Павловым, и вдобавок, совсем не оттуда, где его можно было ожидать. Вывернулся из-за таросов на фланге атакующих, замер на миг и тут же отработал лазером почти в упор, как его не обнаружили. Впрочем, глушилка, скорее всего, мешала и роботам, а может, у них не было сейчас центра управления, только заложенные программы. Удар получился и точным, и мощным. Сразу четыре робота полыхнули, и вездеход тут же рванулся вперед, за следующий торос, продолжая вести огонь. Противник тут же начал разворачиваться в его сторону, и это был шанс. Вперед! Иванов, не раздумывая, послал машину в атаку, разворачиваясь к противнику лобовой, неповрежденной частью. Кузнецов, не стесняясь дамы, выругался и тут же начал стрелять, сообразив, что это и шанс, товарищи дружно поддержали спасатели. Плотность огня получилась запредельной, и это решило исход боя. Все же роботов было не слишком много, и через какую-то минуту все было кончено. Лишь уродливые, человекоподобные фигуры... А плавленные, покореженные, там и сям валялись на льду. Некоторые еще шевелились, но это уже была агония, и вездеходы не спеша, держась на безопасной дистанции, добивали вражескую технику. «Ну, Серег, опять ты меня выручаешь?» — внезапно осипшим голосом выдал Кузнецов. «Уговорил? На базе проставишься?» — ответил Басов. «Небрежно так, словно для него все это было расплюнуть. Что это было-то?» Кузнецов ответил, Иванов дополнил, а Кривоносова вставила несколько крайне нелестных апитетов. Проводник даже не встревал, и так было ясно, пускай даже неприличных слов и выражений оказалось в пять слоев и с горкой. Впрочем, Басов все понял и тоже добавил пару ласковых, после чего, развернув вездеход, направил его к машине Павлова. Выдернуть ее удалось без особого труда. Зацепили тросом, дернули, и вездеход вновь встал на колеса. Кузнецов, забравшись на броню, пару раз стукнул кулаком, и входной лю гостеприимно открылся. Оставалось только войти. Первое, что бросилось в глаза, — это Петрова, сидящая на месте водителя, проводник в своем кресле, и Серегин на месте бортстрелка. А Павлов... Павлов тихонько сидел в уголке, и такое чувство даже не дышал. Чего это с ним? Сам лел наш герой, беззлобно, но презрительно отозвалась Владислава. Как колесо оторвало, так и сам лел. Трус. Не всем быть храбрыми, такие, как он, тоже нужны для чего-нибудь, наверное. Ну черт с ним. Двинулись вперед, и вездеходы вновь двинулись к руинам, откуда людей совсем недавно вышибли.